Проклятая кладовая Данил прошелся с металлоискателем вокруг сосны, обозначив контур металлического предмета вбитыми сосновыми кольями. Металлоискатель позволял обнаруживать металлические предметы на глубине до трех метров. Колышки ломались о мерзлую землю. Мало того, что зимой почву труднее копать, так тут еще и вокруг полуострова река течет. А это значит, почва более влажная, следовательно, еще тверже. Да и перенести раскопки под купол палатки означало не только скрыть раскопки от лишних любопытных глаз, но и себе упростить работу. Прогретая земля лучше поддается лопате. Данил перенес свой лагерь, поставив палатку над разметкой, даже печь гасить не пришлось. Принес еще три сушины средних размеров, распустил их на дрова, сложил вокруг печи на просушку, сел напротив печи и стал чистить вереную сайгу. На прогрев земли, особенно близ реки, времени уйдет больше, чем обычно. Земля же мерзлая на 2 метра на полтора, поэтому раньше чем через пару суток даже и пробовать не стоит».